Костюм представлял резкий контраст со свежим и изысканным туалетом побледневшей принцессы. Людовик сел, не дожидаясь приглашения. Монталя скрылась, принцесса тоже села. «Сестра моя», — сказал Людовик, — «известно ли вам, что сегодня утром мадемуазель де лавальер бежала, принужденная унести свою скорбь, свое отчаяние в монастырь?»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 Сестра моя, продолжал он: "Почему вы уволили мадмозель Делавальяр?"